Глава четырнадцатая. Газ. «Рада видеть, Станислава!» Расплывается в улыбке анорексичная версия мамы Стифлера, оглядывая матрешку с высоты своих пятидюймовых подков. Замечает меня, и ее размалеванный клюв округляется кровавой буквой «О». Сюрприз, бабуля. Раздраженный рыча матрешка отпихивает ее в сторону и втягивает меня внутрь многогабаритной коморки папаши Карла, на ходу скидывая обувь. Сдается мне, новая вариация имени Слава ей тоже не по душе. Ради любви к своему ненаглядному сувениру решаю быть вежливым и, прилепив к лицу самую обаятельную улыбку, приветствую хозяйку силиконовых холмов. «Спасибо, Анжела!» Та начинает удивленно хлопать глазами, очевидно пораженная моими навыками владения русской речи. Отчего-то задушенно хихикает Слава. Я помогаю ей снять меховую шкуру и, раздевшись сам, беру за руку. Егорке не помешает напомнить, чья это женщина. «Пойдем, полиглот!» На кошачьей мордочке матрешки вспыхивает чеширская улыбка. А то, боюсь, гимн запоешь. Гимн только для исключительных случаев. Ухмыляюсь я, прикладываясь губами к ее макушке. В гостиной нас встречают по обыкновению недовольный папа Карла и его приемные заготовки. Приторный Егорка и более поздняя версия мамаши Стифлера. Спасибо. Не жалею еще одного русского «здравствуйте», обводя каждого глазами. Папаша Карла молча пытает меня взглядом, выглядя так, словно закусил стопку уксуса лимоном, а его приемная полена с явной неохотой тянет руку в знак приветствия. Мальвина Кристина кажется единственная, у кого мое появление вызывает восторг. Она безостановочно трясет обесцвеченной гривой и смешно закусывает нижнюю губу, отчего начинает походить на крольчиху. За спиной раздаются цокот копыт и русская речь. Анжела приглашает всех к столу. Поясняет Слава в ответ на мой любопытствующий взгляд. Как послушное стадо мы бредем завиляющей задницей мамаши Стифлера на кухню. В необходимости визита к родственникам матрёшки меня радует одно — возможность пообедать. Последний раз я ел в самолёте, и в данный момент желудок с рёвом обгладывает свои стенки. Хотя родительница матрёшки с любовной магией и была на «вы», но кашеварить умела знатно. Хочется верить, что папа Карло — и вторую свою невесту выбирал по этому принципу. Вот только хер там. Оглядываю стол и понимаю, что надежда не потерять сознание о гипогликемии летит в тартарары. Я словно очутился на выставке «Невкусная еда». Зеленая дрянь в каждой тарелке, а из мяса только солонка в виде зайца. Неудивительно, что папаша Карла все больше звереет. Я бы и сам завыл каждый день траву жевать. — Пробудем здесь час и поедем в стейкхаус, — шепотом обещает матрешка, безошибочно считывая мое состояние. — Ими нет, — выторговываю себе компенсацию. Матрешка встает на цыпочки и соблазнительно щекочет мне дыханием ухо. Можешь рассчитывать на глубокий, Малфой. Вот идеальное. Ради такого можно ненадолго примкнуть к отряду травоядных. Папа Карло что-то раздражающе каркается своего царского стула, и Слава, кивнув головой, тянет меня к столу. Я едва не рычу от возмущения, когда на стул рядом с ней приземляется задница Егорки, обтянутая джинсовыми кальсонами. Поворачиваю голову вправо, а с соседнего места на меня с голодным блеском в глазах хищно скалится мальвина. «Это что за белобрысая бомбардировка, блядь?» Поднимаю глаза и встречаюсь с оценивающим взглядом мамаши Стифлера. Нарисованные брови на лбу сосредоточенно двигаются, как у шахматиста, обдумывающего новый ход. И задумала мадам Каспарова, судя по всему, подлую рокировку. «Не в мою смену, бабуля. Я поднимаюсь и со скрежетом выдвигаю матрешку вместе со стулом. Подумал, что ты посекретничать с сестренкой хочешь». Отвечаю на ее вопросительный взгляд и жестом указываю пересаживаться. Затем перехватываю взгляд силиконовой шахматистки и посылаю ей свою любимую улыбку, транслирующую «А не пошла бы ты нахуй?». Матрешка безропотно опускается на соседний стул, а я приземляюсь рядом с Егоркой, который, почуяв близость Альфы, замирает, моментально превращаясь в сыкливого истукана ты надолго в москву газ на ломаном английском интересуется папаша славы смеривая меня холодным взглядом не люблю с ним общаться потому что игнорировать его обезьяни замашки признак того что я себя не уважаю а послать нахер отца моей будущей жены до свадьбы это признак дурного тона Дублирую старому пню улыбку, который минуту назад осчастливил его говорящие импланты, и весело сообщаю. «Уеду отсюда только вместе со своей невестой. Нравится мне у вас. И климат замечательный». «Слава может задержаться и дольше, чем на месяц», — цедит тот, двигая челюстью. «Она пока нужна мне здесь». Мы так не договаривались, папа. Вступает Слава и быстро сжимает под столом мою руку. Ты сказал, что тебе нужна будет моя помощь максимум на месяц. У меня тоже есть свои планы. Например, готовиться к свадьбе. Я выхожу замуж за Гаса. Ты не забыл? Напоминание о женитьбе и перекошенные рожи присутствующих прямо бальзам на сердце для моей персоны Нонграта. Так бы и расцеловал свою дикую кошку. Хотя чего мне стесняться? Я закидываю руку Славе на плечо и смачно клеймлю ее своим ртом. Омолчаливый гнев папы Карла и немое осуждение мамаши Стифлера добавляют этому поцелую особую пикантность. Теперь можно начинать есть. Покраснев бормочет Слава, когда я ее отпускаю. Хозяин дома мгновенно разражается гневным монологом, а так как я все равно ничего не понимаю, то беру в руку вилку и начинаю жевать стоящую передо мной зеленую бурду. Переведешь, матрешка? Спрашиваю, когда поток русской речи наконец иссекает. Вряд ли ее папаша пел мне дифирамбы, но все же любопытно узнать. «Не стоит», — коротко отвечает Слава. «Никакого конструктива не было». Дальше, судя по их сосредоточенным лицам, разговор идет о делах, а я от скуки начинаю ковыряться вилкой в тарелке, выкладывая травинками фразу «Тебе пиздец». Когда заканчиваю, тыкаю локтем Егорку, чтобы дать ему оценить. Тот несколько секунд таращится на мое творческое послание, затем отводит взгляд и выхлебывает стакан воды. «Как там говорится?» «Предупрежден?» «Значит, вооружен!» «Я его честно предупредил!» В течение часа тарабарская речь стихает, и матрешка, тронув меня за плечо, томно шепчет. «Пятьдесят очков Слизерину!» за этот вечер, Малфой. А теперь встаем и уходим предаваться излишествам. Сегодня в меню много мяса и жаркого секса. Все-таки стоит немного помучиться, прежде чем попасть в рай. Мы со Славой синхронно поднимаемся со стульев и под прицелом четырех пар глаз прощаемся с факерами на разных языках. Если бы взглядами можно было убивать или трахать, я был бы трахнут и убит. Скажи им, что могут нас не провожать. Предлагаю матрёшке, когда мы, взявшись за руки, направляемся в прихожую. Поздно. Папа уже идёт. Бормочет Слава, бросая взгляд за спину. Я отлучусь буквально на пару секунд в туалет. «Обещайте за это время не подраться». Она скрывается за дверью, а я в сопровождении пристального взгляда ее отца начинаю натягивать свою неподобающую погоде куртку. «Моя дочь не будет жить в Америке с каким-то янке», раздается арктический голос. «Ты никуда ее не увезешь». Несмотря на его дурное произношение, у меня вряд ли слуховые галлюцинации. Именно это старый мудак и имеет в виду. Намекает, что помешает мне жениться на славе. Я встречаюсь с ним взглядом и дергаю молнию куртки до подбородка. Не забудь упомянуть об этом в своем свадебном тосте, папуля. молчании мы меряемся яйцами до тех пор, пока дверь туалета не распахивается и оттуда не выплывает улыбающаяся мордашка Славы. «Все хорошо?» переводит она взгляд с папаши Карла на меня. «Прекрасно, матрешка!» подмигиваю ей. «Поехали трескать мясо!»